«Ира». Голова шла кругом. Кажется, Матвей сочувствовал Егору. Только никак не могла понять, почему. То ли потому, что я ему теперь тоже нравлюсь, то ли потому, что его тоже отвергла какая-то девушка. А может, он и сам не знал, в чем дело. Может, его мысли были так запутаны, что не поддавались не только телепатии, но ему самому. Вчера вечером он вел себя странно. То зависал вдруг на полуслове то вдохновенно нес ерунду, Потом еще руку мне поцеловал. Если бы Ксюха видела, умерла бы от зависти. Такой чушь он обит ее любимые романчики. На самом деле это все довольно неожиданно и даже страшновато. Наверное, я поторопилась считать с Матвеей нормальным, да? Это утро, хоть и было солнечным, не предвещало ничего хорошего, потому что исход его был однозначен. Олег Сергеевич расскажет Егору, как тот дерьмово себя повел, а после этого мы, скорее всего, дружно уедем в город. Тем более, что убирать вокруг озера уже почти ничего А в городе все будет так же плохо, как и раньше, даже еще хуже, весь Матвей учится не в нашей школе, значит, я его больше не увижу, а в нашей школе смотреть-то не на кого. Выходит, Еремин все-таки отравил мне жизнь. Правда, я ему отравил. Ходил себе весь год, и его, наверное, устраивало, что если не он со мной, то хотя бы никого другого рядом нет, а тут Матвей. И не надо было весь этот план тупой месте продумывать, Все получилось как-то само собой. Да еще как получилось. Только решила притвориться влюбленной, как парень понравился на самом деле. Ксюхе теперь мстить тоже было поздно. Достаточно с нее пореза. Я умылась уколоться и пошла к домику. На скамейке, нахохлившись, сидела Алмаз. — Чего не спится? — спросила я, присаживаясь рядом. — Там такой духман скорбно сказал Алмаз. — Пеперегар! Я представила, какие поры стояли ночью в домике, и мне даже жалко стало мальчишек. Из нашего домика вскоре вышли Ксюха и Оля. Ксюха уже почти не прихрамывала. Вот Олег Сергеевич показался. «Алмаз», — сказал он, — «буди парней и скажи, чтобы умывались и шли на футбольное поле. Нам надо кое-что решить». Алмаз нехотя отправился выполнять распоряжение. На футбольном поле мы собрались примерно через 15 минут. Олег Сергеевич успел вскипячить чай у сторожа и появился с чайником и горстью пакетиков заварки. Егор выглядел плачевно. Может, похмелье, а может, понимал, что это его последние минуты в лагере. Матвей опять влез в свои камуфляжные штаны, очевидно высохшие. На нем по-прежнему была футболка олег Сергеевича, уже мятая и слегка испачкана Олег Сергеевич разлил всем чай... и несколько минут сам с наслаждением его пил. Повисла тревожная тишина, слышно было только, как шумно отхлебывал из кружки алмаз, да Кирюша громко дул, остужая свой чай. «Ну что, ребята, — начал, наконец, Олег Сергеевич, — мы еще работу не закончили, а мне уже очень хочется вернуться с вами в город. Я думал об этом ночью». «И? — спросил Егор, глядя в землю. «Думаю. Думаю, Егор. Надо уехать всем или тебе одному», — заключил Олег Сергеевич. вид у Егора стал еще хуже, чем был. Он поковырял пальцем что-то в траве и сказал «А озеро?» «Что озеро?» «Рисковать вами ради озера — это слишком». «Неправильно», — сказал Матвей. Все уставились на него. «Почему?» удивился Олег Сергеевич. «Во-первых, дело надо закончить, тут осталось-то на день работы, а во-вторых, выгонять Егора это тоже неправильно». «Слушай, я без тебя обойдусь», вышел из коматозного состояния Егор. «Меня вы оставили, когда я ваши правила нарушил, как ни в чем не бывало, продолжал Матвей Иру тоже. То есть справедливо теперь и Егору простить одно нарушение, или надо выгонять нас втроем?» Оля смотрела ему в рот врачом профессионального лор-врача. Впрочем, я, кажется, тоже. Мне было непонятно, зачем он это делает. Но уехал бы Еремин. матвей же лучше. Или он так проникся сочувствием к Егору, что теперь его будет нянчить? Кошмар. Так что, мы все трое собираемся? Олег Сергеевич задумался. Видно было, что такого варианта он не предполагал. Ой, да пусть валит, заявила Ксюха. Мы без них тут берег уберем. «Берег я один могу убрать», — сказал Олег Сергеевич как-то вялым. «Ни одному еще и спокойнее будет». «Так что делать-то будем?» — поинтересовался Егор. «Не знаю», — честно признался Олег Сергеевич. «Все идет совсем не так, как я планировал. Я не уверен, что справлюсь с этой вашей мелодрамой. Боюсь, я плохой педагог и во многом ошибался. Но что сделано, то сделано. В общем, давайте так, сегодня последний день в лагере, закончим дела и уезжаем». Он встал и ушел. «Ну что, добились?» – выразительно сказала Ксюха, поднимаясь. «Развели тут сериал про любовь? Идите, догоняйте извиняйтесь». Матвей чуть подумал, вскочил и на самом деле двинулся за экологом. «Может, тебе еще домик помыть?» – огрызнулся Егор. После чего, вероятно, собирался уйти, но не успел, потому что Ксюха на него заорала. «Надо будет, помоешь!» «Ну точно, ну!» – закричал Егор в ответ. «А ты -то здесь кто?» Что, если прислуживаешь Олегу главное?» «Чё сказал?» Ксюха подскочила к Егору. «Ксюха, сядь!» — рявкнула я. Ещё не хватало, чтобы они тут подрались. «Ерёмин, уйди отсюда!» «Нифига!» — орал Егор. «Кирюша, — орала я, — уведи его!» «Так чё?» — орала Ксюха. «Михайлов, пошёл вон, — орал Егор, отпихивая подошедшего Кирюшу. Замолчите!» — заорала вдруг Оля. «Вспомните!» про на коллагию!» И она зарыдала. Все замолкли. «Не надо было брать с собой уродов!» Зло резюмировала Ксюха и, развернувшись, пошла с поля. «Еремин!» Повернувшись к нему, я хотела добавить, что не люблю его, и чтобы он запомнил это раз и навсегда, но сказала только «Уходи!» Егор на удивление безропотно пошел с поля. Кирюша начал утешать Олю. «Ну, но вы даете!» Заметил сидевший до этого тихо алмаз. «М -м «Мексиканский сериал!» «А ну его!» Бросила я в воздух и пошла за Матвеем. «Ну и у Оли и память!» Запомнила такое навороченное слово. «Синекология! Ужас!»